РОКОКО Америка, Нью-Йорк. Слова для советского человека прямо какие-то, всеобъемлющие. Попав первый раз в этот город, совершенно дуреешь. Огромные небоскребы уносятся с чудовищной скоростью ввысь, стремясь пронзить небосвод. Небо расстилается низко-низко и далеко вширь, так что кажется что ты где-то под колпаком ощущение нереальное солнце отражается в окнах причудливо ломая свои лучи И они отражаясь от одного небоскреба к другому пробегают так целый квартал На улицах полно желтых такси, которые вереницами деловито ползут по своим делам словно муравейник проснулся на рассвете и тут же захлопотал зашевелился и потек одной бесконечной струей навстречу солнцу. Американский люд различных мастей, вероисповеданий, возрастов и национальностей с белозубой улыбкой несется на работу, надеясь на ту великую мечту, которая в едином порыве и создала эту страну. Красочные витрины, огромные щиты рекламы, четко распланированные строгие линии улиц, все поражает человека, впервые попавшего в эту эпопею будущего. Попав сюда еще только на подходе к перестройке, я окунулась в этот нереальный мир с головой. После бедного и голодного СССР Америка показалась мне местом, где сбываются все мечты, если только приложить к этому капельку усилий. Приехала я в Нью-Йорк по приглашению одного не очень хорошо знакомого американца. Хотелось попутешествовать и посмотреть разные страны. Конечно, тогда мне в голову еще не закрадывалась мысль о том, чтобы остаться здесь навсегда. Это было слишком смело. А прибитые коммунизмом мыслить широко мы почти не умели. Пожив у этого американца месяц, Я поняла, что надо искать себе другое пристанище. Он явно не рассчитывал на то, что я задержусь на неопределенный срок. Питался он всегда в ресторанах, а дома еды не держал. Я не могла напрашиваться ходить ужинать с ним, потому что американцы платят каждый сам за себя, а просить его, чтобы он меня покормил, было стыдно. К тому времени за отсутствием каких бы то ни было денег Я целыми днями смотрела американское телевидение, сидя дома, и в один прекрасный момент поняла, что те слова, которые говорит мне с экрана господин президент, я понимаю. Поскольку он наверняка не удосужился выучить русский язык, с логикой у меня вроде все в порядке, я сделала вывод, что теперь понимаю английскую речь а когда через несколько месяцев поняла, без перевода виртуозные идиомы Гарлима, что мои познания углубились еще основательней. Надо было искать жилье. Подняв свои немногочисленные связи, я почти случайно познакомилась с человеком, который едва не стал причиной моего тихого помешательства. Но все по порядку. Милого пожилого афроамериканца саксофониста по профессии и по призванию. Звали Джим. Музыкантом он был неплохим и зарабатывал порядочно, так что предложил мне одну из своих комнат скорее и сострадания или чувство авантюризма, чем из-за нужды в деньгах. Квартира, в которой он жил, оказалась не совсем обычной. Дело в том, что раньше эти хоромы были поистине огромными, где-то около 12 комнат, и занимали данные апартаменты... Миллионеры. Какая-то семья, погибшая на «Титанике». Потом из одной квартиры сделали две, разделенные обычной межкомнатной дверью, запертой на замок, от которой у Джима был ключ. Я не знаю историю разъединения этой площади. Честно говоря, тогда меня волновало лишь одно — я не останусь на улице, без крыши над головой и без куска хлеба. Джим был очень забавным и любил мне покровительствовать. Я рассказывала ему о русских писателях и поэтах, гуляла с его собаками, убирала квартиру. Он прагматично кормил меня, покупал какие-то вещи и учил водить машину. В общем, жили душа в душу. Соседнюю квартиру, примыкающую к нашей, занимал какой-то актер, достаточно востребованный для того, чтобы по полгода и более не появляться дома. Джим, обладая... на свой собственный взгляд... Практической смекалкой решил купать собак в ванне этого актера. Каждую неделю мы открывали ключом, который почему-то у нас был, дверь, ведущую в жилье соседа, устраивали для собак помывочный день и тщательно купали их в роскошной ванне ничего не подозревающего хозяина помещения. Сначала мне это не очень нравилось, но потом я привыкла. Ведь если это достаточно долго сходит с рук, то почему бы и нет? Как-то раз, придя домой, я обнаружила в холле прелестное старинное, почти королевское кресло в стиле рококо. Изогнутые, перетекающие друг в друга линии подлокотников из светлого ореха с вырезанными на них листьями, очаровательная обивка с розоватыми цветами и букетами по светло зелёному гобелену в китайском стиле, грациозные игривые завитки ножек. Кресло было таким прекрасным и совершенным, что притягивало к себе взгляд. «Джим, откуда это чудо?» — спросила я. «Тебе нравится?» — ухмыльнулся Джим. «Конечно». «Это тебе. У королевы должен быть свой трон». «Спасибо. Это потрясающе. У меня просто нет слов». «Сколько я не допытывалась, откуда это!» Джим молчал. «Буквально через несколько дней в нашу дверь позвонили. Я была чем-то занята, поэтому слегка замешкалась в комнате. Когда же вышла, входная дверь была заперта и никого не видно. Я взглянула на Джима. На нем не было лица. Он был весь белый, несмотря на природную темноту кожи. Пухлые губы тряслись, и белки глаз стали казаться еще больше, чем были на самом деле. «Что такое, Джим? Кто-то умер?» — спросила я, переполняясь заранее скорбью к утрате моего друга. Джим покачал головой и промычал что-то невразумительное. «Может, воды?» Он только досадливо потряс головой и опять издал очень странные звуки. «Кто это был?» Не теряла надежду на ответ я. Наконец, после нескольких безуспешных попыток, ему удалось выдавить. Полиция. И что они хотели? Искренне удивилась я. Понимаешь, сконфуженно произнес Джим, посмотрев куда-то вниз. По-моему, как раз на мой порванный носок, из которого торчал большой палец ноги. Это кресло что так тебе понравилось. Оно, в общем, не наше. Оно нашего соседа. Я тут подумал, его все равно никогда нет, а Алене — это я. Оно понравится. Так перетащу-ка я его к нам. И вот тут он окончательно потупился. да. — произнесла я. — Ну, да ты понимаешь, что теперь будет? Прорезался у меня, наконец, голос. — Тебя посадят в тюрьму. А меня ждет или тюрьма, или высылка в СССР, и тюрьма там. Ты что, совсем ненормальный? — Ну, не сердись, Аленушка. Тихо, как подбитая собака, попросил он. — Я же хотел тебе угодить. «Господи!» — зарыдала я. «Что же теперь будет?» Через несколько мгновений тягостных раздумий Джим встрепенулся и радостно произнес. «Я знаю, что делать!» Он посвятил меня в свой план. «Надо вам сказать, что из нашей квартиры лестница вела прямо на крышу, и мы часто там загорали, пили вино, а по ночам смотрели на звезды» и вот теперь потащили по ней на крышу тяжелое массивное кресло, пронося его как раз мимо окон обокраденного соседа. Там еще возилась полиция, тщательно изучая место преступления. Сейчас я с ужасом думаю о том, что было бы, глянь, кто-либо из них в окно. Слава богу, этого не произошло. Мы благополучно перетащили злополучный антиквариат наверх, хотя я, и не представляю, как у меня хватило на это сил. Только мы избавились от улик, к нам в дверь опять позвонили. Вежливые полицейские прошли в коридор и попросили осмотреть квартиру. Мы в прострации согласились. Извинившись за беспокойство, наши визитеры краем глаза оглядели жилье и через минуту ушли. Я посмотрела на Джима. Его наморщенный лоб выдавал невероятную работу мысли. Наконец его лицо просветлело. «Вот что!» — радостно произнес он. «Надо его тащить назад. А то вдруг они заглянут на крышу. Лестница-то только у нас. Другие жильцы такого доступа на крышу не имеют. И тогда нас точно загребут. Как пить дать, загребут!» И он хитро посмотрел на меня, вероятно, ожидая аплодисментов за свою изворотливость. «Джейм, я не смогу!» Отчаянно проскулила я, с ужасом представив себе эту картину. В общем, следующие полчаса мы на цыпочках тащили этот трон с крыши обратно в дом, стараясь при этом слиться со стеной и не издать ни шороха. Радостно переведя дух после завершения сада захистских упражнений, мы стали думать, что делать дальше. В тюрьму, понятное дело, не хотелось. Обратно в СССР... Хотелось еще меньше, поэтому Джим решил все радикально. Более чем. В три часа утра, запершись в ванной, он со слезами на глазах пилил пилой и рубил топором уникальную коллекционную мебель и выносил ее по частям на помойку в маленькой авоське, совершая воровские перебежки от квартиры до помойки и обратно. «Надо вам сказать...» Кресло он распилел практически мгновенно. На сей раз все окончилось благополучно. Полиция ничего не нашла, и, наверное, это был один из самых загадочных случаев воровства. Джим потом долго передо мной извинялся, и я его простила. Но как вы думаете, смогла я и дальше жить рядом с такой бомбой замедленного действия? Правильно? Нет и мне опять пришлось искать себе квартиру.